Глава тринадцатая. Драгос Блэкторн. После того, как Лориан и Ранская Гард меня покинули, чтобы отправиться в Солнечную долину за наследницей Короля Теней, у меня, наконец, появилась возможность собраться с мыслями и все обдумать. И у меня в голове настойчиво крутился один вопрос. Как, ха, побери, я на это согласился? Как этим двум интриганам удалось меня уговорить? Зачем мне эта жена? Я никогда не умел притворяться и просто не смогу скрыть свое истинное отношение. А ни одной женщине не понравится, если муж, пусть и навязанный, будет смотреть на нее с отвращением. И я даже не сомневался, что именно так и произойдет. Потому что король Кайдеон был тем, кто яростно и безжалостно уничтожал драконов всех мастей, помогая Шанарам в их бессмысленной борьбе. Я потер запястье, где должна была проявиться метка истинности если бы наш брак с Хейли был скреплен по законам драконов. Что моя хрупкая, нежная девочка сказала бы на это? Одобрила бы это? Вряд ли. Особенно после того, как сама стала жертвой кошмарного создания, выведенного ее расой. Да, она бы, наверное, прокляла этот брак. И была бы права. Обхватив голову руками, я уставился прямо перед собой. Отказаться? Но Лориан уже уехал. И там, в солнечной долине, он прямо на месте заключит брак от моего имени. Меня охватила злость на короля. «Друг» называется. Захотел прибрать к рукам наследницу Кайдеона, сам же на ней и женился. Зачем меня в это втягивать? Я еще даже близко не отправился от потери своей истинной пары. От размышления меня отвлек звук открывающиеся двери. И лишь одна личность могла заявиться ко мне без стука. «Бьянка Кальдор». Хоуф бы ее побрал. Я жал пальцами переносицу представляешь, что начнется, когда она узнает о предстоящей свадьбе. Может, просто отправить ее в свояси и ничего не объяснять. С самого ее приезда у нас не было близости, и это должно было навести ее на определенные мысли. Но Бьянка, насколько я ее знал, была непробиваема в своем намерении непременно стать моей законной супругой, и ничто не могло свернуть ее с этого пути. Подумать только, она дошла до короля Тархейма, и убедила его лично привести ее ко мне. Сдать с рук на руки, как ценный подарок. Поэтому самым правильным для меня решением было перестать трусливо избегать разговора со своей бывшей любовницей и все ей рассказать, так, чтобы до нее дошло с первого раза. «Драгос!» Проигнорировав стул, драконица опустилась на край моего стола, при этом повернувшись так, чтобы я мог хорошо видеть содержимое декольте. «Ты совсем перестал уделять мне внимание!» она капризно надала губы и я почувствовал себя идиотом, потому что раньше это действовало на меня безотказно. А чего ты ждала? Склонив голову на бок, я с любопытством уставился на нее. Я не звал тебя возвращаться. Я думала, ты будешь благодарен за поддержку в столь непростой для тебя период. Она склонилась ниже и уставилась мне в глаза. Ее пушистые ресницы едва заметно трепетали, а их кончики блестели от непролитых слез. Хав! Раньше и это работало безотказно, но почему-то перестало. Я просто смотрел на нее, отмечая фальш в каждом жесте, и размышлял, чего и на самом деле надо именно сейчас, чтобы я пошел с ней в спальню или сразу к алтарю. Я благодарен, выдохнул я. Похоже, пришло время открыть правду. На самом деле это хорошо, что ты заглянула. Я собирался сам пойти и тебя искать. Правда? Лицо бьянки осветилось улыбкой хотя в глазах промелькнула настороженность. Эта женщина никогда не казалась мне глупой, Я она явно догадалась, что у меня нет для нее хороших новостей. «Правда», — кивнул я. «Бьянка, ты умная женщина, красивая и талантливая, а я дракон, переживший потерю своей истинной пары. Я сломан изнутри так необратимо, что это уже невозможно починить. Я не смогу сделать тебя счастливой так, как ты того заслуживаешь». «Ты уже делаешь меня счастливой!» — прорковала Бьянка. «Своей искренней заботой. Поверь мне, вполне достаточно того, что ты всегда будешь рядом со мной. Я уверена, что со временем смогу исцелить твою душу». «У нас нет на это времени!» — жестко ответил я. Король поручил мне ответственное задание, и я просто не могу отказаться. «Задание?» — драконец округлила глаза. «Ты уезжаешь. Ничего страшного. Я подожду тебя здесь. — А хочешь, отправлюсь с тобой. Ты же знаешь, милый, что я с тобой хоть на край света. Будем жить в палатке, сидеть вечерами у костра и слушать. Я сильно сомневался, что Бьянка Кальдор выдержит хотя бы один день походной жизни. Я не уезжаю. Мой голос, вероятно, прозвучал жестче, чем обычно, потому что женщина удивленно заморгала, глядя на меня в миг повлажневшими глазами. Я женюсь по приказу короля. «Женишься?» Она едва не свалилась со стола, но в последний момент смогла сохранить равновесие. «На ком?» «На наследнице короля теней. Хейли Кайдеон. Это имя резануло меня. Так похоже на моё Хейли». «Откуда она взялась?» Бьянка встала и выпрямилась. Её пальцы запорхали по лицу, смахивая набежавшие слезы, И вид у драконицы был весьма воинственный. «Выжила!» — неопределенно пожал плечами я. Пленник рассказал, как именно он спас наследницу короля темных эльфов, но и сам не знал, где она пряталась до своей инициации. Вполне вероятно, что прямо у нас под носом. — И ты действительно готов на ней жениться? — голос Бьянки стал немного визгливым, и я поморщился. — Зачем? — Не готов, — честно ответил я. — Но придется. Король хочет сохранить дар короля теней. И получить над ним контроль. Я не стал расписывать все планы Лариана на эту девушку. Да и Бьянке вовсе не обязательно было их знать. «Ты поэтому хотел со мной поговорить?» Драконица снова устремила на меня проницательный взгляд. «Чтобы отослать меня из замка и готовиться встретить свою новую невесту». «Жену», — поправил я. «Король заключит брак от моего имени, и сюда Хелия Кайдеон». «Прибудет уже в качестве моей законной супруги». «Но ты не хочешь этого брака!» Бьянка прищурила, слезы в ее глазах высохли. «Не горю желанием», — подтвердил я. «Зная меня, драконица должна была понять, что долг для меня превыше всего». «Тогда я тем более не покину твой замок», — усмехнулась она. «И встречу твою женушку со всеми почестями». «Нет», — качнул головой я, приезду Хейли». «Здесь даже духу твоего не будет». Ее пухлые губы снова трагично задрожали. Но я искренне не понимал, на что она рассчитывала. Оставаться моей любовницей на глазах у жены. Возможно, это помогло бы избежать мне некоторых супружеских обязанностей. Ни одна жена, пусть и договорная, не потерпит подобного отношения. Да, я исполнил бы волю короля и женился. Но я не давал обещания, что эта самая жена не сбежит от меня, хлопнув дверью. И, наверное, любой другой на моем месте задумался бы об этом. Но я никогда ничего не делал наполовину. И со своей навязанной женой я собирался разбираться самостоятельно. «Ты не можешь так поступить со мной, Драгос!» Вьянка надрывно схрипнула. «Я люблю тебя!» «Возможно. Но скорее она любила мое состояние и положение в обществе. Когда мы официально были вместе...» Я с удовольствием баловал свою любовницу и не жалел на нее ни своей ласки, ни своих денег. Но те времена остались позади. Я не хотела говорить это на таком раннем сроке. Даргас, я жду от тебя ребенка. У нас будет малыш. Ход пошел последний довод, и я разозлился. Может, я и вел себя с ней, как последний идиот, позволяя слишком многое. Но потомство, как и любой дракон, почувствовал бы сразу. «Едва ли не момент зачатия. Мы оба знаем, что это ложь!» Стараясь говорить спокойно, произнес я. После бессонной ночи голова начала болеть и в висках пульсировала. И мне хотелось как можно скорее завершить этот разговор. «Будь добра, покинь мой замок в ближайшее время. Я даю тебе три часа на сборы, после чего стража тебя проводит. Добровольно или нет?» «Ты серьезно?» Ты просто выгонишь меня, как какую-то приживалку. Я любила тебя, Драгос. Я дала тебе свои лучшие годы. Ты должен был жениться на мне, а не на какой-то темной сиротке, про которую до этого даже не слышал. Ты идиот. Ты знаешь об этом? Король просто использует тебя. И когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Чем-то она была права, но я не собирался это обсуждать. Все сказала. Мое раздражение нарастало. «Нет, не все. Ты пожалеешь о том, что выбрал не меня!» Бьянка угрожающе ткнула меня пальцем. «Ты станешь самым несчастным драконом Волосаре, и я об этом позабочусь!» Я уже стал самым несчастным драконом Волосаре в тот миг, когда потерял свою истинную пару, и Бьянка не имела к этому никакого отношения. Ее угрозы показались мне смехотворными. Не сказав больше ни слова и не попрощавшись, Моя бывшая любовница вихрем покинула кабинет и громко хлопнула при этом дверью. Да уж, а я собирался спокойно с ней поговорить, рассчитывая привести убедительные аргументы. Но получилось, как получилось. Когда в моем кабинете снова наступила тишина, я прижал пальцы к вискам и попытался вспомнить, чем занимался до прихода Бьянки. Перед тем, как привести в дом жену, мне следовало все подготовить, проинструктировать прислогу, как им следовало вести себя с новой хозяйкой. Я все еще не определился со своим отношением. Настроить всех против нее, показать в полной мере, насколько ей не рады в моем замке или сначала познакомиться и постараться наладить отношения. Возможно, этот брак даже можно будет сделать счастливым или хотя бы терпимым. Мои размышления снова прервал стук в дверь. «Войдите!» — рыкнул я, и спустя мгновение в мой кабинет боком просочилась Эрта. Экономка несла поднос нос завтраком. «Доброе утро, Айс Блэкторн!» она с грохотом, опуская свою ношу на мой стол. Я дернул бровью, не понимая причину личного явления экономки. До этого она посылала горничных. Либо я сам спускался к завтраку в столовую. О чем, конечно, заранее предупреждал. «И вам, доброе, Наконец ответил я. Эрта ловко сняла с подноса тарелки и подвинула ко мне кружку с дымящимся отваром. Это сбодрит вас, ай, Блэкторн!» Улыбнулась она. Поди, опять не спали всю ночь!» «Не спал. Да и как тут уснешь?» «Благодарю. Я вдохнул в себя густой медовый аромат, после чего сделал большой глоток. Есть мне не хотелось, а вот пить очень даже. Горячий напиток приятно согрел мои внутренности. Вот только привычный вкус показался мне немного странным. Эрта!» Выдохнул я удивленно и посмотрел на экономку. Лицо, которое уже начало расплываться перед моими глазами. Если это какой-то яд, мой организм, скорее всего, с ним справится. Не так просто травить дракона. Рот наполнился горечью, а язык как будто онемел. Кус был смутно знакомым, да и симптомы тоже. Но эта мысль почему-то никак не хотела закрепляться в моей голове. Сердце вдруг застыло и остановилось, болезнь нажавшись. Я стремительным движением открыл ящик стола, где хранился флакончик универсального противоядия. Но использовать его не успел. Туман перед глазами рассеялся, как будто ничего не было. «Айс моя экономка побледнела и подбежала ко мне. «Вам плохо?» «Все нормально». Я тряхнул головой, прогоняя остатки на вождение. И с изумлением отметил, что пульсирующая боль в висках тоже прошла. «Что это за отвар?» Айса Кальдор приказала вам приготовить. Сказала, что у вас от работы разболелась голова. И я невольно улыбнулся и сглотнул горькую слюну, что наполняло мой рот. Бьянка всегда так трогательно заботилась обо мне. после не всегда ее порывы были уместны. И когда она успела заметить, что у меня заболела голова, мы с ней не виделись... Сколько? Мой взгляд метнулся к бумагам. Почему-то я никак не мог вспомнить, чем занимался до прихода экономки. Сердце грохотало от чувства тревоги, но я никак не мог уловить ее причину. Наверное, меня смутно беспокоило то обстоятельство, что я слишком мало внимания уделял своей возлюбленной. Даже не мог вспомнить, когда я видел ее в последний раз. Это было непростительное упущение с моей стороны. — Где сейчас Айса Кальдор? — спросил я, собираясь немедленно навестить свою любовницу. — В своих покоях. Эрта огляделась по сторонам, как будто в кабинете мог быть кто-то еще, а потом понизила голос до трагичного шепота. «Рыдает и собирает свои вещи. На этот раз вы обидели ее слишком сильно». «Я? Обидел?» Я немедленно встал из-за стола. Что-то странное происходило в моем замке. Бросив взгляд на универсальное противоядие, что все еще было зажато в моем кулаке, я обрал его обратно в ящик. И зачем оно мне понадобилось? С чего вдруг я решил его вытащить? «Спасибо за завтрак, Эрта!» Уже у самой двери поблагодарил я и направился в ту часть замка, где уже несколько лет жила Бьянка. Я нашел ее сидящей на кровати с поникшими плечами и опухшими от слез глазами. Она прижимала к носу белоснежный платочек и тихо вслипывала, наблюдая, как ее горничная складывала платье из гардероба в объемный сундук. Отослав прислугу, я сел рядом с Бьянкой. Несколько мгновений мы молчали. Я усильно пытался вспомнить, что произошло. Я не угодил ей в постели, слишком рано уснул, забыла какой-то важной совместной дате. Что, помоги мне, тьма, произошло на этот раз. Но при попытке найти подсказку, в своей памяти голова снова тозвалась болью, как будто кто-то протаранил мои ментальные щиты. Вот только не снаружи, а откуда-то изнутри. Тихие слипы стали громче. Так всегда происходило, когда я недостаточно быстро приступал к утешению своей любовницы. То есть практически всегда. Но на этот раз у меня даже не было понимания, из-за чего произошел этот бурный слезоразлив. «Бьянка!» — неожиданно хриплым голосом произнес я. И замолчал, не чувствуя за собой никакой вины, только все ту же грызущую, не дающую покоя, тревоги. «Что?» — тут же отозвалась она. «Пришел сказать что-то еще? Добить меня окончательно?» И я в голове было пусто, когда мы успели поругаться, но признаться в том, что ничего не помню, я не мог. — Ты можешь меня выгнать? — она отвернулась от меня, и ее голос звучал глуше. Можешь отвергнуть, но знай, что никто никогда не полюбит тебя так же сильно и самоотверженно, как я. И когда я успел ее отвергнуть? Может, Бьянка как-то неверно истолковала мой последний подарок? — То я там ей преподнес. Память никаких подсказок не дала. Как будто эта ненужная информация просто испарилась из моей головы. «Ты можешь жениться на своей темной принцессе, но ты никогда не станешь с ней счастливым». «Жениться? Может ли такое, что у моей любовницы помутнился рассудок?» «Жениться?» — спросил я. Бьянка резко повернулась ко мне. Ее глаза распахнулись. А слезы, что бриллиантами, дрожали на кончиках пушистых ресниц, так и не скатились по щекам. — Ой, Драгос! — она бросилась мне на шею, и я, не понимая, с чего вдруг произошла такая резкая перемена, прижал ее к себе. — Объясни, Бьянка! — нарушил тишину я. — О какой же нитьбе идет речь? Какая еще темная принцесса! Драконица сделала скорбное лицо. — Любимый! — ее губы снова дрожали. Только не говори мне, что ты ничего не знаешь! «Или знаешь, но собрался держать это в секрете от меня?» «Ничего подобного я не замышлял. И чего бы мне вдруг жениться на какой-то там принцессе?» Перед глазами снова помелькнул образ флакончика с универсальным противоядием. «Как он оказался у меня в руках?» «Зачем?» «Я прекрасно себя чувствовал, и в антидоте не было никакой, видимой необходимости. Только успокоительным. Для бьянки» потому что слезы с неистовой силы хлынули из ее глаз. И почему-то эта демонстрация не вызвала во мне ничего, кроме раздражения. А ведь я ее любил. Насколько это вообще было возможно? Но мне все еще казалось, что я либо сошел с ума, либо мир вокруг неузнаваемо изменился. Что вызвало столько эмоций у моей любовницы. Почему она дошла до того, что начала собирать свои вещи? — Нет, ты не мог так со мной поступить. Тонкие руки обвелись вокруг моей шеи, и я, окончательно заботавшись, решительно странился. «Или ты мне немедленно говоришь, что происходит?» Из раздражения мой голос прозвучал несколько резче, чем я планировал, и драконица начала захлебываться слезами. «Или я уйду и вернусь только тогда, когда ты успокоишься?» «Не будь таким жестоким, Драгос!» Несмотря на истерику, говорила она вполне четко, что опять же вызывало во мне смутное подозрение. Уж не играли все это. — Король нашел это отродье, дочь короля теней, и теперь ты должен на ней жениться. — Наследница Кайдеона? — переспросил я. — Может, мне просто послышалось или Бьянка что-то не так поняла? — Да, я не понимаю, почему именно ты должен взять на себя это бремя. Ведь я практически уверена, что ты мой истинный. — Если бы я был твоим истинным, «Метка бы уже давно проявилась», — по привычке отмахнулся я. «Мысль о том, что король решил меня женить, завладела всеми моими мыслями. Когда он принял это решение? И почему именно я? Ведь я, как и он, еще имел шанс встретить свою единственную». В Сердце болезненно сжалось. Я потер грудь, но это, конечно же, не помогло. Чувство неправильности всего, что происходило, усилилось, но я никак не мог понять, что не так. «Мне надо увидеться с королем» и направился к двери. «Оставайся здесь и успокойся». Лицо Бьянки мгновенно стало испуганным. «Зачем тебе королю?» Она попыталась схватить меня за руку, но я с легкостью встряхнул с себя ее пальцы. «Ты мне не веришь?» «Какая разница, верю или нет, если я впервые слышу о том, что должен на ком-то жениться. Не делай из меня идиота!» «Короля сейчас нет». Он отправился в Солнечную долину, Заключать брак от твоего имени. В солнечную долину. Так вот, от наследницы Кайдеона удалось выжить. Она все это время пряталась под крылышком правителя империи людей. Откуда тебе это известно? Нахмурился я. И почему я ничего не знал? Я попытался прокрутить в голове свой последний разговор с Ларианом. Ничего необычного в нем не было. Никаких планов относительно моей внезапной свадьбы и сведений об обнаружении наследницы. Что-то во всем этом не сходилось настолько сильно, что я решил не прислушиваться больше к словам Бьянки. Доверять можно лишь себе. И если вдруг разум меня подвел, я мог обратиться к тому, кто мог мне с этим помочь. Несмотря на протесты своей любовницы, я покинул ее апартаменты и направился вниз по лестнице. Голова разрывалась от мыслей, но я должен был разобраться во всем самостоятельно. Лориан не мог поступить со мной подобным образом. Не тогда, когда я лишь недавно поделился с ним надеждой вскоре встретить свою истинную пару. Но Бьянка не дала мне спуститься даже на один пролет. И вихрем слетев вниз, она мертвой хваткой вцепилась в мою руку. «У меня есть для тебя решение, Драгос!» — заговорила она. И я не заметил блеска слез в ее глазах. «То, что устроит нас обоих!» «И что же это?» — спросил я, несмотря на то, что уже точно знал ответ. — Женись на мне, — развела роками Бьянка. — И тогда тебе не придется делать это с темным отродьем. Король не сможет заставить тебя аннулировать наш брак. Но времени мало, надо успеть, пока его величество не вернулся из солнечной долины. И если мы прямо сейчас отправимся в храм Альвин... — Нет, — я снисходительно усмехнулся. — Мы много раз обсуждали это. Поверь, ты не будешь счастлива в этом браке. Драконица гневно сверкнула на меня глазами, но больше ничего не сказала. Она слишком хорошо меня знала и уже успела понять, что дальнейшие препирательства бесполезны. «Я рад, что ты успокоилась. А теперь, пожалуйста, вернись к себе». «Драгос, ты не можешь позволить королю манипулировать тобой подобным образом. Ты не должен жениться по его указке». «Не ей решать, чего я должен, а чего нет». Но все эти новости с моей внезапной женитьбой действительно казались странными. Как так вышло, что Лориан меня не предупредил? Не успел? Забыл? Тогда почему Бьянка в курсе, больше не обращая внимания на свою любовницу, я направился вниз? Сеть мы, раскинутая вокруг моих владений, дрогнула, возвещая прибытие гостей. И если один из них был мне хорошо известен, то второго мне предстояло увидеть впервые». Но я не собирался встречать свою наобретенную жену с распростертыми объятиями. И вместо того, чтобы выйти в холл, я свернул к коридору, который вел на кухню. Необходимо было предупредить прислугу о прибытии новой хозяйки и о том, что она не задержится здесь надолго.